Глава шестая. А утро принесло ответы на некоторые наши вопросы. Просто потому, что проснувшись, я обнаружил то, что мы вчера приняли за летающую тарелку совсем рядом с опушкой. И, конечно же, сразу понял нашу ошибку. Нет, это и вправду была тарелка, если, конечно, подключить немного воображения. И летающая, да. Правда, летала она совсем низенько, вращаясь вокруг своей оси. И при этом подстригала траву, словно газонокосилка. А после приземления ползала и сгребала скошенную траву в рот. Ну а после того, как один из десятка брожирующих в воздухе шаров со всего размаха рухнул на тарелку недалеко от портала, стало понятно, как они в этом поле выживают. «Вот это удар!» – восхитился Леха, впервые увидев способ охоты шара. «Наверняка в блин расплющил». «Не так все просто», — покачала головой Кая, задумчиво осматривая поле. «Остальные шары не нападают на тарелки. Не видят или невкусно?» «Думаю, что слишком сложно выковыривать их из панциря». Догадался я, заметив, как шар снова начинает подниматься в воздух, а тарелка медленно отползает в сторону, не пытаясь взлететь. Но НЛХ однозначно контужена. «Эх, такой бы панцирь да в дело!» — восхитился Леха. «Странно, что его не добывают», — кивнул я. «Почти готовый корпус для лодок, а с мотором и вовсе сказка была бы». «Вот только если он такой прочный, то как на него охотятся?» «Да и не видела я их в нашем мире. А сюда, как ты понимаешь, немного дураков соваться», — резонно возразила Кая и вернула нас к насущному вопросу. «Как мы поле проходить будем?» «Хороший вопрос». Я еще раз бросил взгляд наверх, где под облаками кружились хищники, высматривающие на земле добычу. «У тебя случайно заклинание невидимости не завалялось?» «Нет». «Ну тогда нам хана», — усмехнулся Леха. «Тут километров пять до портала бежать. Прихлопнут, как пить дать». «А если быстро бежать?» — с сомнением прикинул я. «Хотя...» «Минут пятнадцать», — подтвердил мои сомнения Леха. «Хоть один, но попадет. Некоторое время мы сидели молча, каждый в своих мыслях обдумывая проблему. И как назло ничего путного в голову так и не приходило. Зато идиотских идей было полно. Дойти обратно до города и приманить сюда зомби? Неуверенно озвучил я одну идею. Устроить марафон по полю? Сходу сообразил Леха. Было бы интересно, если бы город был поближе. Но мы оттуда целый день сюда шли. Сможешь целый день бежать? От зомби? Они коротышки, так что легким бегом. «Целый день!» – ухмыльнулся Леха. «Не смеши. Не знаю, как то я и в поле сдохну, если прям выкладываться. Курить надо меньше», – буркнул я чисто из вредности. «В то, что смогу бежать целый день по лесу, уходя от погони, а потом еще и выложусь на поле, я и сам не верил». «Ой, иди ты!» – отмахнулся Леха. «Не капай на мозги. Шары к лесу не подлетают». Через некоторое время вздохнула Кая. Даже жалко. Я надеялась, что их тоже дятлы собьют. Интересно, а у них тепловое зрение или обычное? Вдруг пробормотал Леха. А то может как с дронами достаточно будет укрыться? Накидки надолго не хватало. Проворчал я еще раз, бросая взгляд на поле. Все поле засыпано сухой травой, пояснил Леха. По-хорошему, если поджечь, должна получиться неплохая завеса. Тепляк бы не увидел. А вот насколько густой дым будет, чтобы от обычного зрения спрятаться. это все равно будет видно, задумчиво пробормотал я. Но если правильно выбрать место, чтобы огонь шел от нас, то всю живность спугнет на другую сторону поля. И шары улетят туда же, воодушевленно подхватила Кая. А если не улетят, то мы впустую устроим пожар, кивнул я. Ну и что, хуже уже не будет, отмахнулся Леха. Трава вырастет заново, а лес тут сырой особо не загорится. Оставалось только определить, откуда дует ветер, но с этим проблем не возникло. И вскоре мы стояли в нескольких километрах от места ночлега с пучками сухой травы в руках. Бежим с огнем или ждем? нетерпеливо уточнила Кая, которая явно надоела уже торчать без дела, несмотря на то, что совсем недавно кто-то мечтал об отдыхе. Ждем, подумав, кивнул я а то либо задохнемся, либо нас заметит и расплющит. С первого раза пожар не разгорелся, все же ветерок был не слишком сильным, а ближайший участок со скошенной травой находился метрах в двухстах от нас. И как бы нам ни хотелось привлекать внимание летучих хищников, все же пришлось ползти туда и устраивать поджог подальше от леса. И все бы ничего, но выгорел только выстриженный клок, а потом пламя постепенно осело, не желая питаться сырой весенней травой. Над полем на какое-то время завис дым, но вскоре и он развеялся, уносимый вдаль легким ветерком. «Гадство!» – проворчал я, высматривая новую делянку сеном. «Давай еще раз!» «Подожди!» – опустив руку на мое плечо, попросила Кая. «Смотри!» Подняв глаза, я только выругался чуть слышно и поспешил укрыться под деревом. А все потому, что в нашу сторону, заинтересовавшись, летели сразу три шара. Вот же... Так ничего и не придумав, мы еще некоторое время посидели на опушке, а потом, плюнув, отправились к месту ночевки. Требовалось подумать. Вот только на голодный желудок думалось откровенно плохо. Проблему еды решили довольно быстро. Ну как решили? Кая опять постаралась. Все же ей, привыкшей к местным реалиям, было проще обнаружить добычу в лесу, чем нам, городским жителям. Но и магией девушка владела намного лучше нас, и оттого ей не составило большого труда сбить с дерева крупную птицу, напоминающую тетерево. В итоге мы, плюнув на все, развели костер чуть в стороне от нашего дерева и запекли куски мяса на прутьях, изображая шашлык. Казалось, аромат жареного мяса растекся по всему лесу, но, вопреки моим надеждам, никакие орды зомби в гости не нагрянули. «Вот нет их, когда надо!» «А сидели бы и прятались, все монстры округи были бы уже под деревом!» «Я тут что подумал?» Начал вдруг сытый и довольный жизнью Леха, задумчиво глядя на поле. «Вот эти летающие тарелки, они ведь когда-то круглые были наверняка, как шары, но на них так часто падали, что они стали плоскими. Тьфу на тебя!» – выругался я. «Я думал, что-то умное скажешь. Да куда мне до вас?» Отмахнулся Леха и, вытянувшись на жердях, положил руки под голову. «Вы умные, вот и придумываете, а я простой, как три рубля. Могу копать, могу не копать». «Это ты так на нас всю ответственность скинул?» Удивленно округлила глаза Кая. «Не стыдно?» «Стыдно», – кивнул Леха, разглядывая ползущие по небу облака. «Лежу вот теперь и не знаю, куда отстуда деться». «Что, правда?» «Да врет он все», – ухмыльнулся я. После завтрака или уже обеда не хотелось куда-то бежать. И сев на помосте, я выстругивал костяным ножом древки для копий. Распустил лучше одну веревку на нитке, наконечник конечник крепить. «Охотиться будем?» – воодушевился Леха. «На кого?» – «На НЛХ», – поделился я своей задумкой. «Неопознанную летающую...» <кхм> «Я понял, можешь не расшифровывать», – ухмыльнулся Леха, покосившись на Каю. «Пойду станок собирать». «Ты же не с рук эту штуку запускать собрался!» Подхватив костяной меч, Леха шустро спустился с дерева и уже через несколько минут воодушевленно рубил жерди. Ну а Кая, с сомнением покачав головой, приготовила нитки, а потом взялась расплетать остатки сетки, которые мы принесли с собой. Ну а пока мы готовились к охоте, то в оба глаза посматривали на поле, отслеживая перемещение тарелок. Все же веревка у нас получилась не сильно длинная, «Да и сколько пролетит импровизированный гарпун, было непонятно. А значит, добычу нужно ловить рядом с лесом. А если у них и сбоку панцирь?» Спросила Кая, наблюдая, как я заканчиваю обматывать нитками крепление наконечника, на который был использован один из черепов дятлов. «Тогда твое копье его не пробьет». «Да я вообще его пробивать не собираюсь», — пояснил я. «Это твоя задача. Ударишь магией, проковыряешь сбоку дыру, «А уж туда я всажу гарпуны, и подтянем эту хрень к лесу. А вот в лесу в безопасности уже разберемся, когда будем знать, что ни одна скотина на голову не упадет». Кивнув, девушка шустро спустилась вниз и отправилась к опушке садиться в засаду. Ну а вскоре к ней присоединились и мы, притащив кустарную ракетную установку на магической тяге из веревок и палок. По сути, вся конструкция напоминала козлы для распиловки дров ручной пилой. Видел я однажды такое в деревне. На козла легло копье и осталось только развернуть конструкцию в нужную сторону, да накачать череп магии. Ждать пришлось долго. Проклятые тарелки словно чувствовали опасность, и если приближались к кромке леса, то сильно в стороне от нас. Два раза мы даже хватали свое орудие и крались к добыче вдоль опушки, но пока успевали дойти, тарелка уже удалялась в поле. Однако в какой-то момент наше упрямство было вознаграждено, и волшебный снежок, сорвавшийся с ладони девушки, пробил бок ближайшей к нам НЛХ почти над самой землей. Тарелка издала тонкий свистящий звук, от которого ее товарки взлетели и принялись улепетывать, словно куропатки от охотничьей собаки. А сама жертва дернула лапами и замерла. «Молодец!» – обрадовался я, кидаясь к станине с копьем и нацеливая ее на добычу. «Закачивай искры!» Кая вытянула ладонь, собирая из воздуха крупицы энергии и резко толкнула получившийся шар прямо в клюв маленького черепа. «Мазила!» – разочарованно выдохнул Леха, глядя, как копье пролетело в паре метров от добычи. Да я!» Со второй попытки гарпун и вовсе пролетел над тарелкой, хлестнув по панцирю веревкой, и, выбрав всю длину последней, бессильно отлетел назад. Хорошо еще, что мы догадались закрепить веревку за дерево, а то пришлось бы мастерить новый снаряд. Не знаю, сколько попыток мы успели сделать, прежде чем попасть в цель, но к тому времени, когда у нас это получилось, над местом охоты кружилось уже шесть шаров, привлеченных непонятной суетой внизу. Я даже стал опасаться, что летающие хищники начнут пикировать на нашу добычу, пытаясь расколоть панцирь, но обошлось». Наверное, утренняя попытка была сделана молодым и неопытным шаром, и урок тот освоил. Вряд ли приятно расшибаться о твердую поверхность, а потом еще и улетать ни с чем. Добытое нами чудище оказалось на удивление тяжелым, настолько, что веревка, за которую мы тянули все втроем, трещала и грозила порваться при каждом неосторожном движении. Но мы справились, хотя в какой-то момент, когда туша уткнулась в кочку, думал, что все, прощай, добыча. Страшная какая. Стоило нам затянуть добычу под тень деревьев, как мы обступили невиданное животное. Только животное ли? Чем-то наша тарелка была похожа на черепаху, вот только панцирь оказался гладкий, словно хитин майского жука, а лапы напоминали что-то среднее между костяными косами и лопастями пропеллера, но при этом были прочные и острые, словно бритва. И было их довольно много, по 6 с каждой стороны. Морда непонятной твари тоже не радовала особой красотой, но в то же время не имела никакой зубастой пасти. Чем-то похожа на того же жука, разве что огромных размеров. Ну а перед мордой торчали дополнительные лапки, которыми эта штука затаскивала в пасть скошенную траву. Жукам же не положено быть таких размеров. Осторожно, потыкав палкой в морду мертвому чудовищу, спросил вслух Леха. «Не помню почему, но там что-то про атмосферу было, кажется». «Так это и не жук», – покачал головой я, разглядывая рану на боку чудовища. «Кажется, у жуков же нет мышц». В дыре пробитой магией Каи четко просматривались волокна мышц, вот только были они белесого цвета, как и слизь, которая сочилась из них вместо крови. «А я знаю», – поморщился Леха, подходя ко мне, «если таракана увеличить до таких размеров, может, у него и мышцы будут». Имея в виду, я это есть не буду». «Никто ее не заставляет», — скривился я, представив такое блюдо. «Нам панцирь нужен, так что давай выковыривать его оттуда». «Легко сказать», — вздохнула Кая, обрезгливо поглядывая на добычу. «С отделением панциря от мяса НЛХ мы провозились до глубокой ночи. Для начала я прошелся по кругу, аккуратно запуская диски и словно консервным ножом, делая разрез по кругу». Ну а потом с помощью жерди мы перевернули чудовище на спину и, вооружившись его же лапами, принялись резать куски мяса и отбрасывать в сторону. Перемазались с ног до головы. И это несмотря на то, что периодически наклоняли тарелку, сливая оттуда то, что заменяло чудовищу кровь. А уж запах стоял такой, что первое время тошнота подкатывала к горлу. И это при том, что мы, люди неизнеженные, во всяких условиях побывать успели. «Словно картина, нарисованная сумасшедшим художником», поделился с нами своим впечатлением Леха во время очередного перекура. «И вправду же, как тарелка выглядит!» «Угу». Устало кивнул я с тоской, глядя на шмётки слизи, плавающие в панцире. «Завтра мы в этой тарелке задохнемся нафиг». «Ну, хоть завтра», — вздохнула Кая. «Я думала, мы сегодня пойдем». «Скоро ночь», — пояснил я. «Про змею не забывай». «Слушай». «А давай мы горелку на всю включим и накроем ее этим панцирем», – предложил Леха. «Подсохнет, мясо пообгорит, хоть не так вонять будет, а то реально завтра свихнемся». «Ты представляешь, что тут будет твориться ночью?» – не согласился я. «На запах жареного мяса припрется вся округа. Так и на эту падаль все равно припрется». Подумав, мы решили, что разница небольшая, а особо ретивых хищников отпугнут змеи, которые наверняка пасутся в поле поэтому раскочегарили горелку и, накрыв ее панцирем, отправились в свое укрытие. Спать решили по очереди, вот только не успели даже лечь, как недалеко от панциря началась драка каких-то мелких хищников, не поделивших особо вкусный кусок. А потом, видимо, на звуки суеты, явилась первая змея, о появлении которой мы узнали по рощерку молнии, ослепившей нас в темноте. «Слушай, а змеи же не лазят по деревьям, да?» Неуверенно уточнил Леха, напряженно всматриваясь в темноту. «Хотя я фильм про анаконду видел, она там мужика как раз на дереве заточила. Мы уже прятались от них на дереве», уверенно высказала свое мнение Кая. «Правда, там ветки высоко начинались. Вот же...» Некоторое время мы сидели в полной темноте, напряженно вслушиваясь в каждый звук, а потом Кая, не выдержав, зажгла светляк над панцирем, освещая округу. И первое, что мы увидели... Это была целая волна муравьев, облепивших гигантскую электрическую змею. «Они что, ее жрут?» – замер в удивлении Леха. «Реально?» А я это все думал, какого черта этих змей так много в поле и почти нет в лесу, догадался я. Они и в портал наверняка уходят, спасаясь от насекомых. И в болоте я их днем видел в прошлый раз. В каждой местности свои доминирующие виды. «Ты не умничай!» «Лучше скажи, что мы будем делать, если насекомые к нам полезут». Возмутился Леха, а Кая только побледнела, и тут же затушила светлячок, словно это могло чем-то помочь. «Спать», — вздохнул я, — «и надеяться, что они не злопамятные, а еще что мы не являемся их добычей. Они же тоже, наверное, привыкли жрать что-то определенное». «Ну-ну, надо ли говорить, что никто из нас так и не уснул до самого утра? Впрочем, и магию мы тоже не использовали». Вообще, как легли на ветвях, так и пролежали всю ночь, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. И даже старались не вслушиваться в звуки. Хотя ближе к середине ночи, когда кристалл в горелке разрядился, было отчетливо слышно, как кто-то скребет зубами панцирь. Или не зубами.